Глава тридцать первая. Эва. Дракон послушно снизился и буквально плюхнулся пузом о каменистое дно небольшой речки. Рана утомила и доставляла дискомфорт. Зато мими в моих руках зашевелилась, со стоном разлепила веки. «Эва! Мы живы! Что случилось? Мне было так больно!» Подумала, что ногу оторвало. Она кубарем свалилась с дракона, потирая ушибленное место. Я же не отводила глаз от неба. Горные обвальщики летели строем, что весьма странно. Мысленно попросила Виту дать рассмотреть их ближе. Драконье зрение в сотни раз острее человеческого. Пока живы. Тихо сказала я, отключаясь от реальности. Перед глазами встали морды драконов, выпускающие дым в полной боевой готовности. Но они были не одни. На двух сидели наездники, завернутые в серые плащи. На таком расстоянии совершенно не понять, кто это, но точно люди. Обернулась к дракону. Он тоже встал в оборонительную позицию, прикрывая меня и Мими крыльями. — Вита, не нападай первой, даже не думай. Нам нужно попытаться разойтись миром. Ты не потянешь пятерых горных обвальщиков. Мими обернулась, глядя вверх, и ахнула. — Твою ж! Это что, настоящие драконы? Серьезно? — Эва! «Они же сожрут нас!» Она едва не завизжала от ужаса, но я не дала девушке такой возможности. Встряхнула и похлопала по щекам. «Хватит истерить! Возьми себя в руки! Нам надо поговорить с ними! Там наездники, люди, а значит, они управляют драконами!» Развернула ее и спрятала за спину. Втроем мы буквально вжались друг в друга, а точки в небе росли и приближались. Пока ждала их, бегло осмотрела ногу Виты, сквозное. Что же это за оружие, способное нанести такой урон? Обязательно выясню это и распутаю драконов клубок. Найду виновного, ведь теперь от того, что дальше будет... Зависит жизни всех дорогих моему сердцу людей. Знаешь, о чем я подумала?» Тихий голос Мими ворвался в реальность. «О чем?» «О том, что, когда все это закончится, у тебя будет сюжетов для шоу, как драконьего навоза». «О да, теперь и сочинять ничего не надо. Она права. Только вот не знаю...» Удастся ли мне поставить хоть одно шоу теперь? Сейчас могла думать лишь о том, чтобы выжить. А из тебя выйдет прекрасный бомбильщик». «Бомбила, Эва! Я уже сто раз тебе правила фудски объясняла. Коу, кстати, в обмен на мою лояльность обещал засунуть меня на нужный факультет в Норддарскую академию. Вот это новости» хотя он прекрасно придумал из глаз долой и на поводу пойти. Папаша! Да ему и впрямь нельзя заводить детей, совершенно не умеет с ними обращаться. Тем временем пустым разговором пришел конец. Они хоть и разрядили обстановку, но смертельную угрозу не ликвидировали. Жаль, нельзя лишь словами спасти нас, хотя сейчас это... И будем пробовать, если нам предоставят такую возможность. Точки в небе превратились в пять среднего размера по драконьим меркам теней. Две из них отделились и по спирали начали аккуратно спускаться на поляну. Хотя, как сказать поляну, скорее каменистый уступ. Не представляю, как мы втроем здесь поместимся, но, судя по всему, незнакомцы считали так же. Прямо в воздухе они застыли, и один из них изящно встал и спрыгнул ко второму. Выглядело очень красиво и естественно, словно обычная прогулка, только в воздухе между драконами. Если получится, то обязательно проверю свое предположение. Они наверняка не раз участвовали в шоу. И вот два человека и дракон осторожно опустились на землю. Люди спешились и, взявшись за руки, направились в нашу сторону. Вернее, сделали несколько шагов. Теперь я могла их рассмотреть. Передо мной определенно стояли мужчина и женщина. Догадки подтвердились, когда они сняли капюшоны. Мужчина был среднего роста, с русыми волосами и обычными карими глазами. Взгляд его был спокоен, И уверен. Он пристально рассматривал нас, хотя скорее не нас, а черную смерть. Да и женщина не спускала с нее глаз. Мы явно оказались дополнением к вымершему дракону. Так и вышло. Если отпустите дракона, то мы сохраним вам жизнь. Выбирайте. Голос незнакомки оказался на удивление сильным и звонким, Она была в некотором роде похожа на своего спутника, густые русые волосы и те же карие глаза, но родственниками они точно не являлись. Это заметно по касаниям, невольным жестам и взглядам. Прекрасно понимала их, потому как сама была влюблена, а дракон дракона, как говорится, видит издалека. Возможно, мы сможем обсудить другие варианты, потому что дракона мы отдавать точно не будем. Как могла, старалась сделать свой голос спокойным и безэмоциональным. Надеюсь, получилось. Мими сжала мою руку и тихо-тихо прошептала, «Я не отдам им ее!» Была согласна с ней, как никогда. Еще неизвестно, что собираются с ней сделать. Представляю, сколько за черную смерть смогут заплатить в лабораториях или цирках. Нет, пока я жива, этот дракон не узнает, что такое подчинение и приказ. Мужчина нахмурился, а женщина не выдержала. Выражение лица сменилось на злобу и отрешенность. Для таких, как вы, эксплуататоров, нет других вариантов. «Снимайте приказ дракона и валите, благодаря судьбу, что мы не убийцы!» Ага, не убийцы. А бросить двух женщин в лесу, в чищобе, за драконову тучу километров от цивилизации — это милосердие такое, извращенное, гуманность высшего уровня, кто бы спорил? Сделала шаг вперед, уверенно и раздраженно. «У меня отец ранен, Вита, Коул вместе с чокнутой правящей, а за спиной трясущиеся Мими. Мне некогда доказывать странным людям, кто я и что я». Можете не верить, но мне абсолютно плевать на ваше мнение. Тем более, что оно меня не касается. Вы меня не знаете, но судите. Если уж мните себя защитниками драконов – то помогите обработать Вите рану и не стойте у нас на пути. Парочка смотрела на меня сначала с непониманием, потом с недоверием, а затем и вовсе с удивлением. Слово взял мужчина. — Вы назвали дракона по имени, но в мире шести полисов не принято подобное. Закатила глаза. Сложилось впечатление, что они меня не услышали. Зацепились за одно слово и снова делают собственные выводы. А мне некогда их слушать. Нужно что-то делать. Я должна вернуться в норд Вы живете в лесу. Откуда вам знать, какие порядки сейчас за его пределами? А вот и Мими не выдержала. Подала голос и возмущенно посмотрела в их сторону. Очевидно, заразилась моей безрассудной смелостью, но что могу позволить себе я, не обязательно должно сходить с рук ей. Вот и женщина в два прыжка подскочила к нам, ловко оттолкнув меня в сторону, и взяла девушку за грудки. — Откуда ты знаешь, где мы живем? Отвечай, тебя подослали правящие! Не успела я из звука издать, как с бешеным ревом нас накрыла черная тень огромных крыльев. — Вита, нет! — крикнула я, пометуя о том, как совсем недавно она дотла сожгла наших предыдущих преследователей. Я в принципе была против смертоубийства, но сейчас оно казалось едва ли не чудовищным. В итоге рванула под крылья и буквально волоком вытащила извивающуюся женщину, пытавшуюся освободиться от захвата. Вита с детства так играла, иногда заключая нас в плен на несколько минут, пока не начинали молить о пощаде. Мими обнаружилась тут же с огромными, полными ужаса голубыми глазами. Хоть она и была наездницей, но все еще оставалась ребенком который не научился быстро реагировать на такие ситуации. Но хвала святым правящим, что дракон на этот раз не собирался никого поджаривать, а лишь, так сказать, разнимал. Самое удивительное, что мужчина, наблюдавший за этим спокойно, даже не дернулся, а, увидев нас, лишь насмешливо сказал, «Ну что, Трис, получил от черной смерти по заднице». А я говорил тебе, чтобы себя контролировала. Теперь заканчиваем этот балаган и полетели к нам в гости. Угощу вас лесным чаем.